Эльф на полке весь следующий день признаков жизни не подавал. Так что я занималась своими делами, лишь поглядывая на него. К вечеру курьеры привезли все заказанное ночью. Даже удивительно, как быстро. И что поразительно, все вещи подошли, сидели хорошо и украшали меня. Сама бы я их точно не выбрала, так как считала, что это не мое. А нет, взгляд со стороны оказался бесценен. Правда, сумма общего счета впечатляла и заставляла задумываться о плохом. Но, с другой стороны, давно пора было освежить гардероб. А зарабатываю я неплохо, могу себе позволить многое. Развесив обновки в шкафу и поужинав, я переместилась на диван с книгой в руках. Устала, так как генеральная уборка — это серьезно, и сил отнимает немало. Но зато я впервые за несколько лет реально начала приводить квартиру в идеальный порядок и выбросила уже почти все, что было лишним. — Что читаешь? — прозвучал неожиданный вопрос. — Детектив. — отозвалась я, наблюдая, как эльф потянулся, будто человек после долгого сна — и спрыгнул с полки. Он потоптался по полу, словно разминая конечности, после чего прошествовал через комнату и вскарабкался на диван. «Но хоть не любовный роман», — прокомментировал немного ворчливо. «Руки давай сюда, вылечу. А то с такими лапами в магазин белья идти стыдно, затяжек на кружевах понаставишь». Я послушно отложила книгу в сторону и протянула обе руки. Порезы и царапины и правда мешали, и с водой возиться приходилось в резиновых перчатках, чтобы моющие средства не разъели ранки. «Леханодос эль диран шиза!» — произнес уже привычную шизу эльф. Руки заколола, но спустя пару секунд неприятные ощущения прошли, а кожа стала целой и здоровой. «Альвис, а ты не хочешь мне рассказать, кто ты и что ты?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Не твое дело, имя я тебе назвал. Впрочем, я уверен, что ты, кроме Альвиса, ничего не запомнила». «Ну, еще Селендин, а фамилия Верт», — припомнила я. «Ну, хоть что-то», — хмыкнул он. «И все же, расскажешь о себе». «Нет», — невозмутимо отозвался мой собеседник и покачал ножкой. «Может, я что-то могу для тебя сделать? В сказках обычно...» «А не старовато ли ты, Елизавета, чтобы верить в сказки?» Повернулась и взглянула на меня фарфоровыми синими глазами кукла. Я молча взяла книжный томик в руки, открыла на нужной странице и уставилась в текст. «Обиделась, что ли?» Не дождавшись от меня реакции, спросил Альвис. «Сколько тебе лет?» «Двадцать пять». После затянувшейся паузы отозвалась я. «И что же ты можешь для меня сделать, Елизавета?» Вопросила несносное создание, словно забыв о предыдущих словах. Я дернула плечом, потому что не имела ни малейшего представления, что могу сделать для загадочной говорящей куклы. «Я подумаю о том, что у тебя попросить», — сообщил мне эльф. «Спать ложись. Завтра утром поедем в магазин, выбирать тебе белье. Говорить я не смогу, буду передавать эмоции. Так что прислушивайся. Если ощутишь, что тебе дискомфортно в надетом, значит, не твое. Снимай немедленно, а если почувствуешь внутреннее удовлетворение, бери». Поход в магазин нижнего белья был странным. Держа куклу в руках и не обращая внимания на продавщиц, смотрящих на меня словно на душевно больную, я прошлась по рядам. Брала в руки приглянувшееся и вертела вешалку перед собой. Если откуда-то из глубины души приходило ощущение, что это точно брать не стоит, возвращала кружевную штучку на место» а вот если поднималась волна удовлетворения, то откладывала в корзину. И сразу скажу, то, что мне нравилось по ощущениям, ни черта не нравилось мне умом. Ну вот не носила я ранее такое. Поразительно, но на мне идеально сидела, поддерживая грудь и делая облик соблазнительным, именно то, что я взяла по наводке своего фарфорового консультанта, а то, что я украдкой все же кинула из привычного, на фоне предыдущего было отстой, короче, если сравнивать. Эльфа я каждый раз отворачивала к стенке лицом, пока переодевалась, а потом разворачивала, чтобы он оценил меня уже в надетом комплекте. Что было им одобрено навеянными ощущениями, то и купила. Вечером, не добившись от Альвиса ни слова, я снова уселась с детективом а спустя полчаса он встрепенулся. «Читаешь, Елизавета?» «Да. Ты надолго?» «Пока не знаю. Все сложно». Туманно отозвался он и, спрыгнув с полки, опять дошел до дивана. «А как сделать, чтобы ты дольше оставался живым?» Задала я вопрос, откладывая в сторону книгу. Он молчал долго. Я уже даже думала, что опять впал в свою нежизнь. Но тут эльф произнес... «Кровь дашь?» «Много», — уточнила я с заминкой. «То есть тебя волнует только количество, а не то, что ты дашь мне часть своей жизненной силы?» «Ну...» — вытянула я губы трубочкой. «Я донором была несколько раз, так что ничего зазорного в том, чтобы спасти кому-то жизнь и поделиться своей кровью, не вижу». «Это другое. Не боишься? Может, я монстр?» «Демон, заточенный в тело куклы». «Не похоже», — покачала я головой. «Хотя характер у тебя, должна признать, совершенно отвратительный, за что ты наверняка огребаешь». Альвис совсем по-человечески фыркнул и отвернулся. «Ты не замужем? Детей нет?» — спросил через паузу. «Нет и нет». «Девица? Вот уж нет!» — хмыкнула я. «Мне ведь не 18 лет». «Ах, да, четверть века уже прожила, ума не нажила». Я только глаза закатила, посчитав ниже своего достоинства отвечать этому язвительному существу. «Ладно, я согласен. Давай своей кровь и энергию. Я от твоего общества, конечно, не в восторге, но все лучше, чем сидеть безмолвной вещью на полке». «Нет, вы на него посмотрите». — вскинулась я. — То есть это ты еще делаешь мне одолжение? А ничего, что я тебя выкупила у какой-то мутной тетки, приютила, пригрела, развлекаю, разговариваю, словно ты настоящий, а не... Я покрутила в воздухе рукой, не зная, как сформулировать. — Ушувание, Шувани, Шувихани, никак не прореагировал на мой экспрессивный выпад эльф. — Что? — сбилась я. Не «мутная тетка», а «шувани» или, правильнее, шувихание. «И что это?» «Ведающая сокровенным знанием». Я на некоторое время зависла, пытаясь сообразить, о чем мы говорим. «Ведьма, что ли?» — спросила, наконец. «Колдунья, цыганская колдунья». И столько злости, тоски и чего-то похожего на смущение было в его интонации — что я решила промолчать. В ведьм и колдуний я верила. Пусть их сейчас зачастую называли экстрасенсами, но суть от этого не меняется. Есть, есть особенные люди, которым дано многое, и это многое, совершенно непонятное. А ромале вообще в своей массе народ, овеянный легендами и слухами, кочевой, пользующийся дурной славой, что уж там. Сама удивляюсь, как это я притормозила тогда рядом с той женщиной. Будь я в трезвом уме, ни за что не заговорила бы с цыганкой. Слишком уж много случаев, когда они дурят головы и мошенничают. Так что, даешь кровь? Даю. А как? Надеюсь, ты не собираешься, как вампир, пить ее из моей вены. Нет, в этом мире вампиров не осталось, только энергетические. «Совершенно обыденно, будто речь о картошке. Осталось или нет?» — сообщил мне Альвис. Я сдавленно хмыкнула. «И?» прокали палец, мне нужно всего каплю. Важна добровольная передача энергии, а не объем». Проколола. Пришлось сначала встать, сходить за иголкой, продезинфицировать ее лосьоном для лица, за неимением спирта и водки, и проткнуть подушечку пальца. Кукла наблюдала за мной, сидя на диване. Жуткое ощущение, если честно. Ты ходишь, что-то делаешь, а за тобой следят стеклянные синие глаза игрушечного эльфа. брр Когда я присела рядом и положила на колени руку ладонью вверх, чтобы палец с выступившей каплей крови был рядом с Альвисом, тот оживился. «Повторяй. Я, Елизавета». «Добровольно делюсь кровью и энергией с Эльфом, Альвисом, Селендином, Дизаалем, Веретаном, Каледоном, Вердом. согласно принять в ответ заботу и опеку. Подтверждаю взаимные обязательства и непричинение вреда». Странная формулировка, на мой взгляд, Ну, ничего крамольного я не почуяла, так что повторила за ним. Как только договорила, Кукольная фарфоровая ручка смазнула каплю крови с моей кожи, а я почувствовала, будто... Вот даже не знаю, с чем сравнить-то, то ли реактивная посадка истребителя, когда уши заложила. Но при этом звон в них, горло подкатила тошнота, в глазах черные мушки, и все это в один миг и резко. Ну или, словно по голове, тяжелой пуховой подушкой огрели так, что аж звон колокольный. Неприятное ощущение, очень. — И долго ты будешь изображать из себя труп, — донесся до меня голос. м, -м, -м все, на что меня хватило. Похоже, я ушла в обморок и обмякла на диване после этого ритуала, или что уж там сейчас было. Не прибедняйся, не так уж много я и забрал. Я же не монстр и не нежить какая-нибудь. Понимаю, что с такой дохлятины, как ты, много не возьмешь. «А кто ты, если не нежить? Жить?» Мой голос проскрипел, будто не смазанные дверные петли. «Житий не существует, и не уходи от темы. Долго еще будешь валяться». «О боже, да чего же у тебя мерзкий характер?» Со вздохом и кряхтением я приняла сидячее положение. Проморгалась, обвела взглядом комнату, в которой ничего не изменилось — посмотрела на свое приобретение, от которого вроде и польза, но и переживаний полно. «Ну? Что ну? Я стал живее. Ты стал еще вреднее», — честно ответила я. Странно. А задаченность была вполне искренней. Эльф сполз с дивана и принялся мерить шагами комнату. Туда-сюда, туда-сюда. Кстати, двигался он намного лучше. Не зная я, что это кукла, и что вместо суставов шарниры, то подумала бы, что вот это вот нарядное, что оно живое. Я даже головой помотала, отгоняя неуместные мысли. Альвис же продолжал метаться и бормотать что-то себе под нос. «Думаю, нужно подождать». Остановился он напротив меня. «Твоя энергия должна прижиться. Она вялая у тебя». «Да и у меня тело...» да Я только вздохнула. «Ну, что мне еще сказать? И так чувствую себя не в своем уме, а в чьем уме, а не в чьем или в кукольном». «А ты, случайно, не щелкунчик?» Спросила я, подтянув ноги на диван и положив подбородок на колени. «Глупая женщина! Я эльф! Не видишь, что ли, что у меня прекрасный лик?» а не деревянная челюсть для колки орехов. А жаль, не отреагировав на грубость, посетовала я. «Это еще почему?» — с подозрением уточнил он. Щелкунчик пригласил девочку в волшебную страну и оказался принцем, только им пришлось победить мышиного короля. «Такая большая девочка!» — фыркнул Альвис с иронией. «А все еще веришь в сказки!» Я перевела взгляд на окно, смотрела некоторое время на огни соседних домов, потом встала, потянулась и сообщила. «Завтра будем наряжать елку, а сейчас я собираюсь лечь спать. Тебе помочь сесть на полку?» «Обойдусь», — буркнула кукла и ушла в угол. Поутру я обнаружила его на той самой полке, которая как бы его личное пространство. Сидел, смотрел в пространство стеклянными синими глазами, молчал и не шевелился. Я постояла напротив, молча рассматривая удивительно тонкое и красивое фарфоровое лицо. Открыла даже рот, чтобы заговорить, но в последний момент передумала. Больничный мой подходил к концу. Шеф, конечно, человек душевный, позволил мне отлежаться после аварии, но совесть тоже нужно иметь. В конце года всегда множество дел, и было бы неплохо проявить сознательность и выйти на работу хотя бы на пару недель до Нового года, помочь родному коллективу. Но до этого нужно доделать все дома. А то как впряжешься, так и вспомнишь, что ты человек, а не тварь, дрожащая от усталости, лишь в последний день декабря. Вот так, размышляя о работе, И о том, что нужно завершить, я занималась делами. С вещами и гардеробом-то я разобралась, все лишнее выбросила. Но еще есть кухня, которую тоже нужно вычистить. И не только саму кухню и шкафы, но и посуду, и прочие всякие штуки перебрать, отобрать нужное и целое, перемыть, протереть, выбросить ненужное. И, разумеется, лоджия. Которая в наших суровых условиях и стесненных бытовых обстоятельствах является большой кладовкой, куда стаскивают все, что а вдруг пригодится. Выглянув в окно, оценив робкое неуверенное солнышко, я пошла утепляться. Начну отсюда. Может, найду коньки? Точно ведь знаю, где-то они были. Или на антресолях в коридоре. О боже, еще и антресоли! «Шеф, прости, дорогой, но мой дом мне дороже родной конторы. Я на больничном». Пятясь раком, согнувшись в три погибели, я втаскивала в комнату свернутые рулоны заплесневевших обоев. Разогнулась, потерла поясницу, снова нырнула в холодное нутро лоджии, потащила старые дермантиновые чемоданы, забитые покоцанными цветочными горшками какими-то выленившими тряпками и всякой всячиной. Это бабушкина похоже. Как-то я упустила из виду, когда сюда заселялась, что не стоит позволять дорогим родственницам сплавлять к чадушку все, что вдруг деточке понадобится, а у меня как раз лежит бесхозное, а выбросить жалко. Судя по всему, большую часть имущества, плотно упрятанного на лоджии, «Мама и бабушка натащили во время моего отсутствия, пользуясь запасной связкой ключей. И ведь молчали. Ты отвратительная хозяйка!» Прозвучал за спиной голос, застав меня в позе раскоряки, попой кверху. «Но вид открывается отличный!» «А ты отвратительно невоспитанный тип!» Даже не повернув головы, буркнула я ответ. Я, конечно, человек мирный, незлобливый и нескандальный. Но есть предел и моему терпению. И этот фарфорово-плюшево-гламурный нахал меня сейчас откровенно бесил. «А мне не обязательно быть воспитанным», — ничуть не смутился он. «А мне не обязательно быть отличной хозяйкой, и вообще, я принцесса». На этой ноте я убрала тыльной стороной ладони волосы с щеки, хекнула от натуги и потащила. «Мы поедем, мы потащим, барахло к мусоробакам!» Напевала я под нос на мелодию известной новогодней песенки. «И на лифте мы ворвемся, да на первый на этаж. Ты узнаешь, что напрасно мусор долго ты копила». Пришлось прерваться, чтобы отпереть входную дверь и выволочь хлам за порог. Увезу тебя, я к бакам, что на улице ютятся, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг. Если ты порядок любишь, не разлюбишь никогда. Прежде чем запереть замок, крикнула. «Альвис, я скоро!» «Да-да, я слышал, у тебя свидание с мусорными баками!» Долетел язвительный ответ. «На свидание с дворниками я уже лечу-спешу!» Продолжила я напевать на всю ту же прилипчивую мелодию, импровизируя на ходу. Я провозилась весь день, устала как собака, промерзла, но разобрала всю лоджию — Правда, как только начало смеркаться, что зимой происходит рано, пришлось вынести туда торшер, включенный в удлинитель. Уже совсем поздно, приняв душ и поужинов, я лежала на диване, сложив ручки на животе, и изображала из себя тело бездыханное, язвительно прокомментировал Альвис. Мугу! Не открывая рта и глаз, промычала я. Прозвучали шаги маленьких ножек, тонкий фарфоровый пальчик потыкал меня в плечо. — И надо ли было так надрываться? Ты завтра не поднимешься и не разогнешься. — Мугу! — принцесса, говоришь? — Мугу! — и где твое королевство, Елизавета? — Здесь! — притворилась я черевовещателем. Открывать рот было откровенно лень и принц есть mm. что а был mm. про принца я рассказывать не собиралась был до да сплыл туда ему и дорога хотя свадебное платье я не стала ни выкидывать ни продавать красивое оно и дорогое и совсем не виновата что лешка козел блудливый будет еще и на моей улице праздник А платье уже, вот, висит, готовое к использованию. Со всеми бирками и в чехле. Или продать. Наверное, надо его примерить, а там и решу. Вот сейчас с силами соберусь, позвоню маме и попрошу завести, когда поедет в мою сторону. Мама у меня лютая дачница и лихой автомобилист потому что доставлять рассаду, саженцы, лопаты, какие-то странные фиговины и разные штуки на чем-то нужно. Пришлось осваивать управление транспортным средством, так как бессовестная дочь в моем лице отказалась возить саночки. Прямо так и заявила. «Любишь кататься с горшочками в тму таракань, люби и саночки, ой, автомобиль водить, и бабушку катай тоже сама». Я оплатила матушке курсы в автошколе, дополнительные уроки с инструктором и подержанную, но крепкую и просторную машинку с вместительным багажником. «Значит, принц был», — не догадываясь о моих мыслях, констатировал Альвис. «И что же, сбежал?» «Не твое дело», — соизволила я ответить и открыла глаза. «Гляди-ка, ожила», — хмыкнула кукла, и вскарабкалась на меня, уселась прямо на живот и уставилась в лицо. Так что, удрал принц? Нет, я его отправила. Вот как обнаружила в постели с другой, так обоих и отправила. Куда? Далеко и матерно. Да ты грубиянка! А что же насчет слезы лить? А потом простить изменщиков, дать второй шанс? Боженька простит! «И подаст. Значит, глупому всепрощению ты не склонна. Это хорошо. Не люблю тупых дур, которые согласны все терпеть, лишь бы милый был рядом». «А тебе-то какое до этого дело?» — хмыкнула я. «Ты вообще кукла, к тому же мужского пола». «Кукла, да», — пробормотал Альвис. «Лежи и не двигайся. Полечу тебя». Ты мне нужна сильной, а не скрюченной, кряхтящей развалиной. Я фыркнула, но спорить не стала. Через минуту все тело обволокла щекотная теплота, которая смывала усталость. Полежав еще немного, пока игрушечный эльф лечил меня своим волшебством или чем уж там он владеет, я спросила, «Не хочешь рассказать о себе? Кто ты? Что ты?» «Я уже говорил, Елизавета, это не твое дело». «А чье? Кому до тебя вообще есть дело, если тебя продавала на улице старая цыганская ведьма и готова была отдать первому встречному фактически задарма?» Шувани. «Без разницы. Рассказывай». Игрушечный эльф долго молчал, рассматривая мое лицо. Потом хмыкнул и спросил. Ты веришь в магию? Ну, в тебя же я верю. Лежу вот, разговариваю с мыслящей куклой, которая при этом не андроид с искусственным интеллектом, при том, что с точки зрения обыденности, физики, биологии и кучи прочих наук, это невозможно. А в другие миры веришь? Вот с этим сложнее. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? процитировала я фразу из старого фильма про карнавальную ночь. Лично мне не доводилось сталкиваться ни с другими мирами, ни с выходцами из них. «Доводилось. Только ты этого не понимаешь». Я выразительно подняла бровь. «Та Она не из вашего мира. Люди дороги многое умеют. Им открыты пути. Допустим» покладисто произнесла я. Эта цыганка Шувани открыла путь и пришла к нам откуда-то из другого мира и принесла тебя. Зачем? Догадайся, ты же такая умная, Лиза Елизавета. Не ерничай, у тебя припаганный характер и злой язык. И если ты так же хамил ей, то я не удивлена, что она пожелала тебе насолить в отместку. Не ей. «Ага, но все-таки ты получил за дело, так и знала». Ответом меня не удостоили. И больше к теме своего происхождения и других миров Альвис не возжелал возвращаться, хотя я делала попытки разговорить и вытащить еще немного информации. Ну, а я оставшиеся дни своего больничного посвятила окончательному разбору хлама в квартире и глобальной уборке. Вычищать так вычищать. Нужно совершать подобные подвиги хотя бы раз в несколько лет. Пообщалась с мамой, попросила ее привезти мои вещи, которые хранились у нее. «Все?» — уточнила она. «Да, мам, все. Покидай просто в мешки полиэтиленовые, большие такие, и привези. А я тут на месте переберу и решу, что выбросить, а что буду носить». «Ну уж нет, там совсем немного твоего, но не хочется лишнее таскать. Или приезжай сама и разбирай тут, или давай по фотографиям. Я могу все перефотографировать и отправить, или давай по видеосвязи онлайн». В итоге остановились на последнем варианте. Мама вынимала вещи из шкафа, показывала, а я говорила «в мусор, передать бабушке, отдать кому-нибудь, привести мне». Процесс строго контролировал Альвис, сидя так, чтобы видеть изображение, а самому оставаться незамеченным. В итоге мама пообещала привезти два коктейльных и одно вечернее платье. Про них я совершенно забыла, кстати. Пару свитеров с новогодней тематикой и большущий кашемировый платок, пушистый и уютный, дома ему укрываться, настоящее наслаждение. Как же я про него не вспомнила, ведь мой любимый и используемый как плед». «А с этим что?» — вытащила напоследок мама чехол со свадебным платьем. «Вези сюда, попробую красиво отснять и продать». «Жалко», — протянула она. «Такая вещь красивая, может, все же пусть останется, за полную стоимость ведь не сможешь продать». Я пожала плечами, подумала и ответила. Может, пусть и останется. Не знаю. Вези, а там разберемся. На работу мне все же пришлось отправиться. У меня не дворец, а всего лишь стандартная однокомнатная квартира. Закрома ее отнюдь не необъятны. Так что, покончив с генеральной уборкой и нарядив елку, я заскучала. Заняться было совершенно нечем. Сидеть на больничном дальше совесть не позволяла. Вышла я в офис и утонула в сумасшедших буднях, звонках клиентов, расспросах коллег, делах, заботах, предпраздничной суете. А так как успела основательно отдохнуть, то и вгрызлась в дела с утроенной силой, радуя коллег, которые были похожи на свежеподнятых упырей. Эльфа я таскала на работу с собой. Это была отнюдь не моя инициатива. Правда, вот коллегам... Пришлось озвучить бешеную стоимость, сказать, что купила я его в антикварной лавке и так возлюбила, что ни на минуту не могу выпустить из виду. Пару раз, когда кто-то тянул к нему руки, демонстративно испуганно ахала с причитаниями «Только не урони, он стоит, как твоя машина». И этим сумела отпугнуть потенциальных любителей красивых игрушек. Так что я работала за компьютером, обзванивала поставщиков, клиентов, различные службы или бегала по офису с папками. А мой прекрасный эльф сидел на столе, прислоненный к стопке папок, наблюдал затворившимся хаосом и рабочим процессом, стеклянными глазами и молчал. Оживал лишь по дороге домой, когда я выходила из офиса и шла пешком к метро. Лезть с ним в автобус мне не хотелось. «Собственно, я вообще не хотела с ним куда-то ездить, но ему приспичило». «Ужасная жизнь», — комментировал он прошедший день. «Безумные тетки с выпученными глазами, дерганными движениями, смазанным макияжем и мятой одеждой в катышках и затяжках». «Ты несправедлив к девочкам», — заступалась я за коллег. «Я констатирую факты, и ты это знаешь». «Мне нет никакого смысла оговаривать их». «Ну, они устали. Работы много, конец года. Климат у нас не самый приятный, а некоторые еще и на диете. Чтобы влезть в новогодние наряды. Лучше бы они в течение года нормально питались», — ехидничал он. «Видел я, как они уминали за обе щеки конфеты и пирожные, запивали сладким чаем и кофе со сливками. Сладкое нужно для хорошей работы мозга» мыкала я. «Зато совсем не нужно для стройной фигуры. Ты же не позволяешь себе такого». «Просто я больше люблю соленое, острое и маринованное, капусточка квашеная, огурцы, яблоки моченые и морковка острая. Это однозначно благотворно сказывается на твоих боках, но не слишком хорошо для лица. Ты потом столько воды пьешь, что у тебя под глазами целые бурдюки». Что ты такой злой? Зачем говоришь мне все эти гадости?» На этом этапе я начинала обижаться, потому что он был прав. Я объедалась соленостями, потом всю ночь пила, а утром вставала с отекшим лицом. «Был бы я добрый и не говорил бы тебе правду, ты бы ходила, похожая на чучело огородное, со шрамами от порезов и с пожелтевшими синяками. А так ничего, смотреть не тошно». В очередной раз, сначала всех и все раскритиковав, Альвис также бестактно заметил. «Кстати, тебе пора заняться волосами». «А что с ними не так? Я даже с шага сбилась». «А что с ними так? Пострижены кое-как, пересушены, концы посеклись, и тебя такая прическа совершенно не красит, и цвет этот, к слову, тебе тоже абсолютно не идет. Надо вернуть родной». Вроде все говорили, что мне хорошо, неуверенно протянула я. Он был прав, нужно бы в парикмахерский салон. Все это кто? Вот те страшные девицы, на которых я без содрогания смотреть не могу. Ну, да, Елизавета, ладно уж, исправим. Но придется снова взять твоей крови. Я тогда не поняла, как он собрался что-то исправлять а Альвис не пояснил. Выяснилось в пятницу вечером. Я приползла домой почти в десять вечера, чуть живая от усталости. Конец недели, счастье-то какое. Съесть что-нибудь, выключить совсем все гаджеты и электрические приборы, чтобы ни одна сволочь не пискнула и не мигнула, вырубить дверной звонок, чтобы никто не вздумал позвонить. И спать. «Крови дай» напомнил эльф, сидя на своей полке и наблюдая за моим вялым перемещением по комнате. И немного энергии. А я так устала, что у меня не было сил спросить, для чего. Крови? Да, пожалуйста. Энергии. Ну, если сможешь хоть каплю найти в моем измученном организме, бери Выдала требуемое, повторила нужные слова, после чего выключила свет, заползла в постель, заранее натянула непроницаемую маску на глаза, чтобы утром свет не мешал, и отключилась. Во сне было неприятное ощущение, будто в волосах кто-то копошится, но я, не просыпаясь, поскребла скальп и снова крепко уснула. Спала долго, отдыхая за всю неделю, Просыпалась медленно, со вкусом, потягиваясь и нежась, словно кошка. Было так хорошо, что даже не хотелось стягивать с глаз шелковую маску и смотреть, светло ли уже. Выспалась. Немного ворчливо поинтересовался голос моего волшебного соседа. «Да». С наслаждением зевнув, я сдвинула маску на лоб. Еще раз потянулась, Выбралась из-под одеяла и подошла к окну. Рывком раздернула шторы и восхищенно выдохнула. За ночь землю укрыла белым снежным покрывалом. — Подними меня! — фарфоровый пальчик потыкал меня в ногу. — Что там? — Пойдем лучше на кухню, — взяла я на руки куклу. — Здесь из-за плохо видно. Переместившись, мы некоторое время молча стояли, любуясь преобразившимся миром. Наконец-то. Такая ночь грядет, а выглядело все печально. Какая ночь? Не поняла я. Рождество у вас? Нет, у нас через две недели. У католиков сегодня. Какая разница? Отмахнулась кукла. Магия все равно концентрированная. Думаешь, столько людской энергии уходит в никуда? Сегодня ночь чудес. Возможно, не стала я спорить. А мне так уже сам факт существования говорящей и мыслящей куклы — чудо!» «Сама ты кукла!» — насупился вдруг Альвис. «Я что, говорю вслух?» — озадачилась я и на всякий случай извинилась. «Прости, не хотела тебя обидеть!» «Тебе это и не удастся! Кто ты и кто я?» «И кто же я?» «Глупая девица, которая стоит босая в пижаме на кухне!» вместо того, чтобы пойти в душ, умыться и почистить зубы. «Да, пожалуй, ты прав», — подвигала я челюстью, пытаясь понять, пахнет ли у меня изо рта. Ссадила эльфа на подоконник и отправилась в ванную. Вошла, стянула с головы маску для сна, положила ее на стиральную машинку и, позебывая, запустила пальцы в шевелюру, чтобы помассировать скальп. Взглянула на себя в зеркало — и застыла с перекошенным лицом. Не слишком удачной стрижки больше не было. Были отросшие за одну ночь локоны ниже плеч. Более того, окрашивание, которое раскритиковал Альвис, тоже испарилось. И сейчас волосы демонстрировали мой родной золотисто-русый цвет. Но это не все. По ощущениям, они стали намного гуще. Постояв перед зеркалом, ощупывая и перекладывая пряди так и эдак, я все же вышла из ванной и замерла на пороге кухни. «Не благодари», — глянув на меня через плечика, буркнул мой ворчливый волшебный сосед. «Почему? Мне нравится». «Потому что я сделал это не для тебя, а для себя. Мне же на тебя приходится каждый день смотреть». «Предпочитаю видеть красивую и ухоженную девицу, а не кошку драную». «Ясно», — хмыкнула я, пожала плечами и пошла в душ. «Не благодарить, значит, и не буду». Но прежде чем забраться в ванну и включить воду, я еще раз полюбовалась отросшей шевелюрой. Давно я не ходила с натуральным цветом волос. Все экспериментировала, меняла окрашивание, следуя за модой. А ведь мне больше всего идет именно эта теплая золотистость. Не сотвори, кукла, самовольное преображение меня в естественный вид, так и не вспомнила бы об этом, регулярно закрашивая корни в тот оттенок, что был в данный период жизни. Хмыкнув, я включила душ и подставила лицо под теплые струйки воды. Пока приводила себя в порядок, осмысливала слова Альвиса «Сочельник и ночь чудес». «Ладно, почему бы и нет? Я вообще не верующая, если уж честно, и не отмечаю никакие религиозные праздники, даже православные, и уж тем более меня не интересуют праздники иных религий. Но от чего бы не сделать красиво и вкусно? Пока завтракала, Альвис меня игнорировал. Так и сидел на кухонном подоконнике, глядя в окно, и молчал. Только рисовал узоры на стекле фарфоровым пальчиком, и, кажется, грустил. Не сумев его разговорить, собралась и ушла гулять по магазинам. Купила готовых салатов и еды в отделе кулинарии, бутылку шампанского, фруктов, сыров, пирожных. Немного подумав, приобрела набор хрустальных фужеров. У меня имелись в обиходе и регулярно использовались, но стеклянные, чтобы не жалко, если разобьются. Потом собрала поштучно комплект фарфоровой посуды, Ну, и раз уж пошла такая пьянка, то и все прочее, что необходимо для красиво накрытого стола. Сегодня захотелось чего-то настоящего, тонкого фарфора, а не удара прочной керамики. Хрусталя, хрустящих тканевых салфеток с кольцом-держателем, красивых приборов, скатерти, свечей в подсвечниках. Слушайте, никогда не думала, что купить фарфоровый подсвечник — Это практически невыполнимая миссия. Полно каких угодно – пластиковых, стеклянных, из силиката, даже каменных, просто фигурных свечей, ароматических в стаканчиках с крышкой, но только непростых классических фарфоровых подсвечников на одну свечу. Так и не нашла. Крайне озадаченная этим обстоятельством, оплатила два металлических черных на тонкой длинной ножке – и к ним красные витые свечи. Сойдет. Но я заинтригована и теперь не успокоюсь, пока не найду на просторах интернета такие, как мне приспичило. Именно фарфоровые. Где-то же они водятся. Я точно видела в блогах на фотографиях интерьера то, что мне сейчас восхотелось. «Почему так долго?» Встретил меня вопрос с порога. «Так получилось» и не подумала я оправдываться. Разулась, перенесла сумки на кухню и принялась разгружать. Продукты и напитки отправила в холодильник, посуду в раковину, чтобы помыть перед использованием, скатерть, салфетки, подсвечники и свечи на стол, чтобы отнести в комнату. Альвис наблюдал за мной, а когда я закончила, хмыкнул, спрыгнул с подоконника и ушел с кухни. К вечеру я прибралась, пропылесосила и помыла полы, а потом разложила у елки стол, который обычно стоял в коридоре и исполнял роль консоли. Мне он достался от мамы, которая заявляла, что стол-книжка должен быть в любой квартире, потому что, а вдруг, гости. Иногда с родителями, Проще согласиться, чем долго спорить и пытаться доказать свою точку зрения. Так что, да, у меня имелся тот самый пресловутый стол-книжка. Я, естественно, им не пользовалась, так как гостей-то у меня не бывает. Но коли уж у нас сегодня вечер и ночь чудес, пусть будет мне красиво, мне и моему волшебному эльфу. Поскольку в нашей стране бурно отмечать в компании принято только Новый год, а до него еще есть время, то компанию я и не искала. Просто тихий вечер, так удачно совпавший с выходным днем праздник, хоть и не наш, но почему нет? Настроение рождается в душе, вот и создам его себе сама. Красиво накрыла стол, выложила купленную готовую еду в новые фарфоровые салатники, Поставила посуду на две персоны. «Ты кого-то ждешь?» — не выдержал эльф. Голос его был крайне недовольным, как и мимика. Вот уж не знаю как, но фарфоровое личико умудрялось гримасничать. Несмотря на то, что оно вроде как оставалось гладеньким, я четко улавливала на нем и поднятые брови, и нахмуренность, и презрительно опущенные уголки губ. «Вообще-то я полагала, что ты составишь мне компанию». Бросив на него взгляд, невозмутимо ответила я. В ответ шокированная пауза. «Ну и ладно, не все же ему язвить и сочиться сарказмом». «А нет, я недооценила характер своего соседа по квартире. Он быстро отошел». «И что же, не позовешь хотя бы подруг?» «У меня нет подруг». «Почему?» «Нет, я помню про твоего жениха и то, что ты его поймала в постели с подругой, но у женщин рядом всегда целый выводок таких же безмозглых индюшек, думающих лишь о нарядах и женихах». «Я свободная и независимая индюшка», — невозмутимо ответила я. «И больше никаких женихов и подруг, и те, и другие доставляют одни лишь проблемы, У меня вместо тех и других игрушечный эльф на полке. Мне достался гневный взгляд, но я даже бровью не повела. Достала из шкафа вечернее платье, белье и разложила их на диване. Подумав, вынула из коробки туфельки. Челки забыла, одинокая индейка. Индюшка, свободная и независимая. Не хочу чулки, дома они не нужны а раздеваться перед мужчиной я не планирую. «О, да, ты перед ним будешь только одеваться», — фыркнул несносный Альвис. «Кстати», — обернулась я, — «посиди-ка пока на кухне, я позову, когда закончу одеваться». «Можно подумать, я у тебя чего-то еще не видел». Позднее, когда я переоделась, нанесла макияж и даже сделала прическу, сходила и принесла эльфа обратно в комнату, усадила на диване и принялась приносить из холодильника еду. Время приближалось к десяти. Два часа на то, чтобы поужинать, успеть выпить шампанского, дождаться полуночи и хо-хо-хо от заграничного Санта-Клауса, после чего можно убрать со стола и лечь спать. — Составишь мне компанию? — спросила у наблюдающей за мной куклы. — Как будто у меня есть выбор. Меня продали тебе. «Приходится терпеть твою персону. Даже ночь чудес испоганина». Я застыла с хрустальными фужерами в руках, помедлила, после чего все же аккуратно их поставила. Молча ушла за шампанским, вскрыла его и села за стол. Никак комментировать слова Альвиса не стала. Хотя меня они задели, было неприятно и обидно. Настроение испортилось, но я решила не сдаваться. Включила рождественский фильм, поужинала, наслаждаясь каждым кусочком. С удовольствием тянула игристый напиток, улыбалась шуткам и забавным ситуациям в кино. На эльфа, мрачно сидящего на своей полке, куда он перебрался с дивана сам, даже не смотрела. Я не стала его повторно приглашать за стол. Не совсем уж я тупая, прекрасно понимаю, что игрушка, даже волшебная, не может есть и пить. Вот и полночь все христиане, кроме моих православных земляков, встретили Рождество. Ну и я с ними за компанию. Да терпеть бы до Нового года, пережить праздничную ночь и вступить в следующий год с новыми силами и старыми проблемами. Чудеса бывают лишь в сказках, и с боем курантов ничего не меняется. На мгновение почудилось, словно где-то далеко лопнула туго натянутая струна, издав тонкий дзынь, а реальность будто бы чуть сдвинулась. Такое всегда бывает, когда накатывает дурнота, но потом проморгаешься, продышишься, и все снова на своих местах, так же, как всегда. Так что и сейчас я переждала легкое головокружение и неприятный звон в ушах, после чего встала и принялась убирать со стола. Покончив с этим, помыв посуду и приняв душ, вернулась в комнату и закрыла окно. Свежо, зябко, а за окном идет снег. Постояв минуту, любуясь на снегопад, принялась стелить постель. — Злишься на меня, — только сейчас снова заговорил эльф. «Нет», — коротко ответила я. Общаться не хотелось. Характер у него паскудный, злой. Слова доброго не услышишь. Вроде помогает своими магическими штучками, но перед этим каждый раз приходится выслушивать кучу гадостей. Надоело. Злишься, я вижу. «Зачем тогда спрашиваешь? Можешь не терпеть меня, не навязываюсь». Подумай, завтра сообщишь мне, куда желаешь отправиться, а можешь уходить хоть сейчас. Ночь чудес, как ты говорил, вдруг и на тебя свалится чудо, и на улице тебя подберет кто-то милый, красивый, приятный, добрый и необидчивый, и заживете вы душа в душу». Выключив свет, я нырнула под одеяло и завозилась, устраиваясь поудобнее. Это самый приятный момент, когда только лег и с наслаждением вытянулся или, наоборот, свернулся калачиком, наслаждаясь мягкостью подушки, прохладой простыней, запахом чистого постельного белья. «Ну ладно, ладно, извини», — нервно проговорил вреднючий сказочный персонаж. Я промолчала, не хочу ругаться на ночь глядя, и так испортил все настроение и вечер. Елизавета, я с тобой разговариваю. Альвис, Селендин, Дизааль, Веретан, коленот Верт. Будь добр, не мешай мне спать, уже поздно. Прошло минут десять, и я уже начала проваливаться в дрему, как он снова заговорил. Прости, Лиза, я был груб и незаслуженно тебя обидел. Ладно, буркнула я, Перевернулась на другой бок и повыше натянула одеяло. «Я хочу исправить это». «Ну что еще?» Я страдальчески застонала и села. «Чего тебе не спится?» «Мне не нужен сон. Я кукла. Сейчас». «Но мне-то нужен. Я человек. Пока что». «Вставай. Одевайся. Я покажу тебе кое-что. Это сегодня возможно». Я помедлила, вставать и одеваться не хотелось. С другой стороны, не стоит забывать, что я общаюсь не с обычным парнем, которому вздумалось потащить меня куда-то на ночь глядя, а с неким загадочным существом. — Ну же, Лиза! — поторопил Альвис. — Там красиво. — Как одеваться? — откинула я одеяло и спустила ноги на пол. — Можешь надеть платье, в котором была сегодня. Оно тебе идет. Добавил, словно нехотя комплименты он говорить явно не приучен. Я возвела очи горе, досчитала мысленно до десяти, подумала и повторила еще разочек, чтобы закрепить успех и спокойствие. Ну а после встала и натянула на себя давишнее вечернее платье. Чулки вновь проигнорировала. Туфли без каблуков на день подал голос эльф. Зыркнула на него но вынула из коробки, стоящей в шкафу, летние балетки из серебристой кожи. Волосы просто причесала руками, не став себя утруждать походом в ванную и прическами. — Дай мне руку, — велел Альвис. Сделать это было весьма затруднительно, учитывая, что он ростом чуть ниже полуметра и стоит на полу, а я взрослая женщина. Хотела взять его на руки, но он отпрянул. «Дай руку, я должен идти сам». Закатив глаза, я вздохнула, согнулась в три погибели и взяла его за маленькую фарфоровую ручку. «Закрой глаза и ступай за мной». У меня уже не осталось сил удивляться, злиться, обижаться. Выполнила его требования и крохотными шажочками двинулась туда, куда тянул меня игрушечный эльф.